Вы целиком, открыто и крупным планом. Дэвид Драммонд глава юридического отдела и отдела корпоративного развития в Алфабет, а также афроамериканец. Когда у вас не совсем типичный бэкграунд, и вы черный, вы обычно не вписываетесь, говорит Дэвид. Вы находитесь под сильным давлением, стремитесь соответствовать и маскировать нетипичную часть себя. В Кремниевой долине вы должны быть либо технарём, либо выходцем из дорогой бизнес-школы. Билл Кэмпбелл не был ни тем, ни другим, но всё же он, по выражению Дэвида, показывал всего себя открыто и крупным планом. Билл и Дэвид обсуждали это, когда Билл учил Дэвида, что его прошлое сформировало его личность и что он должен обращаться к нему как к источнику мотивации и силы. Он заставил меня меньше переживать о том, что я был не таким, как все, что я был черным, признает Дэвид. Что мы точно поняли, беседуя с людьми в ходе подготовки этой аудиокниги, так это то, как настойчиво Билл поощрял людей быть самими собой на работе задолго до того, как мантра «покажи всего себя» приобрела вирусную популярность. Это не то, что мы обычно напрямую слышали от него. Белые гетеросексуальные мужчины, окончившие ведущие бизнес-школы, а это мы, обычно не испытывают проблем с тем, чтобы быть собой на рабочем месте. Но как парень из рабочей среды, бывший футбольный тренер с нетехническим образованием, который очутился в Кремниевой долине в начале 1980-х, бил кое-что знал о том, что значит чувствовать себя не на своем месте. Тем не менее, он всегда был на 100% собой, и он ожидал не меньшего от людей, с которыми работал в качестве коуча. Он верил, что когда люди настолько искренни, что готовы показать на работе всего себя, они пользуются большим уважением со стороны коллег и больше ценят, когда другие люди делают то же самое. Брэд смит бывший генеральный директор «Интьюит» и Шелли Арчамбо, бывший генеральный директор «Метрикстрим», получили схожий совет от Билла. бред из Западной Виргинии и говорит с сильным акцентом. В начале его карьеры ему посоветовали нанять логопеда, чтобы избавиться от специфического выговора. Он решил этого не делать. «Я осознал, что мой акцент — это не недостаток, а будущее, — говорит бред Люди предпочитают руководителей, которые отличаются от них самих, потому что так руководящая роль кажется более достижимой. Шелли — афроамериканка, и в начале своей карьеры, когда она работала в отделе продаж IBM, она пыталась отказаться от своего культурного бэкграунда, одеваться и поступать, как все другие. Билл помог ей это преодолеть. Он поощрял меня одеваться так, чтобы чувствовать себя комфортно, «Потому что люди всегда чувствуют, когда вы пытаетесь быть не тем, кто вы есть», — говорит она. Затем они пытаются выяснить, зачем вы это делаете, что порождает недоверие. Вы целиком, открыто и крупным планом. Люди наиболее эффективны, когда они могут целиком и полностью быть собой, показывать всего себя на работе. Вот элементы, которые заложили основу успеха Билла как коуча для высшего руководства и которые те, кому повезло учиться у него, взяли на вооружение, когда сами стали коучами для коллег и подчиненных. Он начинал с того, что устанавливал атмосферу доверия, которая со временем только расширялась. Он крайне придирчиво подходил к отбору своих подопечных, соглашаясь учить только тех, кто поддавался обучению, скромных, жадных до новых знаний. Он внимательно слушал, не отвлекаясь. Вместо того, чтобы говорить вам, что делать, он обычно рассказывал истории и давал вам возможность сделать выводы самому. Он сам был полностью откровенен и требовал того же от других. И, наконец, Он был проповедником смелости, внушая необычайную уверенность и устанавливая высокие ожидания. Все это создавало уникальную атмосферу для находившихся с ним в одной комнате. Все было подчинено тому, чтобы сделать вас лучше. Вот как говорит об этом бывший генеральный директор eBay Джон Донахью. Дело было даже не в советах, которые он давал, и не в его умении видеть суть, «Скорее в том, каким человеком он был. Я больше ценил не то, что видел или слышал, а то, что чувствовал, находясь рядом с Биллом».